Глава 7. Тайлер. званный гость. Я все же проводил лексу, хотя от больницы до дома мисс Браун рукой подать. Быстро догнав ее, я не решился подходить. Просто шел следом, неся ее вещи. Лекса выглядела, мягко говоря, невесело. И сейчас, глядя на нее в таком состоянии, мне хотелось бы поверить во всю эту историю с потерей памяти. Но в ней было много несостыковок, которые просто не давали мне бросить все и принять, что моя способность, возможно, впервые дала сбой. Лекса дошла до дома мисс Браун и, не оглядываясь, скрылась за маленькой красной дверью. Заходить в гости я не собирался, но и сдаваться тоже. Лекса сказала, что сегодня уезжает из города, а значит, действовать нужно решительно. О последствиях подумаю потом. Прежде чем картина полностью вырисовалась у меня в голове, и Фиби увидела мой план, Я вырвал листок из блокнота, быстро написал несколько строк и прикрепил к рюкзаку Лекса. Сам рюкзак я оставил под ее дверью, постучал и скрылся за яблонями. Дверь медленно открылась. На пороге появилась Лекса. Осмотревшись по сторонам и впившись взглядом в те самые деревья, где я засел, она подняла рюкзак и сорвала записку. В том, что Лекса клюнет на мое послание, я не сомневался. Приглашение было четким. «Если хочешь узнать, кто ты, приезжай сегодня по адресу, указанному ниже, и я отвечу на твои вопросы». Лекса вместе с запиской скрылась за дверью. «Ну все. Назад пути нет. Фиби, ты не могла бы привести Мэри к нам в дом?» Подумал я. «Ты совсем с ума сошел? Джонатан тебя убьет!» «Не убьет. Договоренность обязывает обе стороны». «Тайлер, если ты не можешь...» Я могу привести ее сам». Поток мыслей Фиби разделять было очень сложно. Если она не желала обратиться ко мне непосредственно, то вклиниться в эту лавину и что-то понять было практически невозможно. «Хорошо, я привезу Мэри, но под твою ответственность», после затянувшейся паузы ответила Фиби. «Только убегая домой, я понял, что если Лекса все же человек, то я не смогу ответить на все ее вопросы». Лишь на один, который в таком случае ее не интересует. Конечно, я старался не думать о том, что пригласил Лексу в дом, но не сомневался, что Фиби все равно ухитрилась выдернуть эту информацию из моей головы. Семья не просто будет в ярости. Боюсь, что после сегодняшнего дня я сам засуну голову в пасть волку. Признаюсь честно, я нехотя плелся домой. Если бы не Мэри, я и вовсе подождал бы на улице и вошел в дом постфактум, то есть с лексой. Уже окончательно стемнело, когда я шагнул за поворот, и передо мной показался дом. На пороге, аккуратно присев на бетонную ступеньку, ждала Мэри. Фиби прислонилась к стеклянной стене, сложив руки на груди и неодобрительно за мной наблюдала. «Стоило столько скитаться. Ты же прекрасно знаешь, что я вижу, где ты», — заметила Фиби. «Тайлер, я переживала». «Почему так долго?» Мэри подошла ко мне и нежно обняла, заглядывая в глаза, будто в самую душу. «Прости, хотел во всем разобраться». «Получилось?» «Не совсем». Мэри — единственный человек, который меня понимал. Без слов, без взглядов. Она просто по-настоящему знала меня. Вот что бывает, когда встречаешь свою родственную душу. «Все тебя ждут», — проворчала Фиби. Мэри поджала губы. «В чем дело?» Я кончиками пальцев коснулся ее залившейся румянцем щеки. «Тайлер, зачем я тебе здесь? Ты же понимаешь, если Джонатан узнает, то у нас будут проблемы. Не волнуйся насчет него. Я разберусь. Мне нужна твоя помощь кое в чем». «Волк подождет. Сначала придется разобраться с вампирами». «Тайлер Герберт, у тебя большие проблемы». Подумала Фиби. Сестра, не сводя с меня прищуренного, осуждающего взгляда, распахнула стеклянную дверь и вежливым жестом пригласила внутрь. Я застыл на пороге, когда в меня впилось пять пар красных и фиолетовых глаз. Изголодавшиеся по веселью вампиры жаждали экшена, а я, видимо, единственный в этой семье, кто способен его устроить всем и сразу. Вид у стоящих прямо напротив входной двери родителей был, мягко сказать, суровый. Хотя нет, таким был только отец. Мама смотрела на меня так, будто вопреки ее запрету спускаться по скользким ступенькам, я ослушался, упал и разбил коленки в кровь. А теперь пришел, чтобы она мне их полечила. Интересно, рассказала ли им фибия о записке? Нет, подумала, будет интересно понаблюдать, как ты выкрутишься мысленно ответила Фиби. Эмма и Айзек сидели за обеденным столом справа. Оба совершенно спокойно отреагировали на мое появление и даже на то, что Мэри очутилась в нашем доме. А чего от них еще ожидать? Эмма спокойная и рассудительная вампирша. За все время, что я ее знаю, она ни разу не вспылила и, в принципе, не позволила себе какой-либо всплеск эмоций». Не считая тех моментов, когда с 1930-х до 1948-х годов отрывала вампирам головы. Но здесь ее можно понять. Любой бы двинулся, если бы какой-то полоумный вампир сначала убил бы у тебя на глазах твою мать, а потом обратил в такого же вампира и тебя. Правда, приступ ярости Эммы на время очистил весь Бостон от вампиров. С нашей помощью, конечно. Я бы не удивился, если бы Эмма после всего пережитого возненавидела каждого вампира на земле. Но она сильная девушка и все-таки смогла полюбить нашу семью. Айзека я знал меньше, но он производил впечатление парня, которому все по боку. Куда ветер дунет, туда и пойдет. Если все за, то и он за. Если все против, то и он против. Конечно, пока Айзек в семье, в ней еще ни разу не было глобальных перемен, кроме переезда в которых парень мог бы себя проявить. Айзек появился в нашей семье недавно, пару десятков лет назад, когда мы с Фиби, Эммой и Крисом были в Нью-Йорке. Там-то Эмма его и повстречала. Между ними пролетела искра. И с того момента Айзек с нами. А до этого он участвовал в каком-то бунте на севере Африки. Оттуда мало вампиров вернулось. И то, что Айзек в их числе, означало только одно — Парень уж точно не из робкого десятка. Они с Эмой друг друга стоят. Эмма и Айзек были в библиотеке в тот день. Они не видели красных глаз Лекса, но прямо перед ними она рухнула на колени, обращаясь к вампира. А потому я рассчитывал на их поддержку. Правда, с того момента они не обсуждали со мной эту ситуацию и всячески меняли тему, уж не знаю почему. Крис разлегся на диване слева. Этому вампиру все нипочем. Ходит, как блаженный, улыбается, довольный. Кажется, что в его персональном мире проблемы напрочь отсутствуют. Только вот под всей этой доброй мишурой скрывается настоящий зверь, в пасть которого не то что палец запрещено класть. Лучше не подходить ближе, чем на несколько ярдов. Меня до сих пор дергает от тех зрелищных боев, в которых он участвовал в 50-е. Не хотел бы оказаться с ним в одной клетке. «А чего все собрались?» Невозмутимо поинтересовался я. «Тайлер, что ты наделал?» Прошептала мама, пропустив мой вопрос мимо ушей. «Почему ты решила, что я что-то наделал?» «Не уходи от ответа, сын. Что ты выяснил?» Отец слишком очевидно пытался сдержать эмоции. «Да, в общем-то, ничего однозначного. Сложная у нее ситуация. Говорит, что ничего не помнит. Проснулась три недели назад в лесу, а уже потом приехала в Селенс. «И это правда?» — уточнила Эмма. «Ну, я же не стопроцентный детектор лжи. Но признаков того, что она обманывает, не заметил». «Это вполне может быть правдой», — подытожил отец. «То есть никого не смутило, что оборотни оставили человека в лесу без помощи?» — возмутился я. «Да, ее история звучит правдоподобно, если думаешь, что тот, с кем говоришь, не может узнать правду». «Может, она думает, что мы не общаемся с волками? Ведь то, что нам позволили жить на их территории, исключение из правил». «Ну а как ты себя представляешь правду на самом деле?» спросила Эмма. «Думаешь, она в заговоре с оборотнями? Потому они не сообщили нам о новом вампире в городе. А сама Лекса решила придумать отмазку с амнезией?» «Я не знаю, Эмма. Но ты хочешь сказать, что она простой человек с амнезией?» который по случайному стечению обстоятельств проснулся именно в том лесу, что принадлежит оборотням, причем самой крупной стае в Северной Америке. И при этом стая, которая все время патрулирует лес, ее не видела? «Нет, этого утверждать я не могу», — покачала головой она. «Вот и я в этом сильно сомневаюсь», — согласился я. «И что теперь?» — спросил вдруг заинтересовавшийся разговором Крис, и хитро улыбнувшись, добавил. сдаешься «Крис, не подначивай его!» взмолился отец. «Фиби, ты чего молчишь?» Сестра метнула в меня быстрый, но очень красноречивый взгляд и, взяв Мэри под руку, увела на кухню. Быстро оценив ситуацию, я прикинул. Нас семеро. Крис будет на моей стороне, как и всегда. Эмма и Айзек непонятно. Главное, чтобы не против». Фиби воздержится или займется мысленной бомбежкой. Остаются родители. Их атаку я уж как-то переживу. Я смотрю, вам так всем интересно. Может, сами лекцию и расспросите поподробнее? Предложил я. Фиби выглянула из кухни. Я уже сказал, что в этих интригах участвовать не собираюсь. Нужно оставить девушку в покое, пока не стало хуже. Тайлер, ты меня слышишь? я это слышал, но в данный момент как раз перемигивался с Фиби. Родители знатно промыли ей мозги, потому как по природе она тот еще бунтарь. На все сумасшедшие авантюры в прошлом нас подбивала именно Фиби. Потом появился Крис, и нас понесло совсем не в ту сторону. Чуть не разнесли Вегас, потом Сан-Франциско, а Чикаго и вовсе еле выдержал Криса. Он там всю вампирскую верхушку на уши поставил своим побегом с вампирских боев. «Вот именно, Тайлер. В прошлом», — подумала Фиби, снова высунувшись из-за угла. «Так уж и в прошлом. Но так рассказала бы родителям о записке». «Что, не решилась?» «Так-так, сдается мне что-то интересное намечается», — широко улыбнувшись, сказал Крис, заметив нашу зрительную перепалку. «Довольно. Тайлер, Фиби, говорите вслух, в чем дело», — не выдержала мама. «Эм...» Просто у вас как раз будет шанс пообщаться с Лекцией лично. Я вроде как пригласил ее в гости». «Что?» «Какое интересное многоголосие получилось. Даже Эмма не выдержала. Ведь одно дело идти к ней в больницу с расспросами и совсем другое приглашать в наш дом. Сын, ты из ума выжил?» Я, может, и испугался бы то на отца. Почувствовал отголоски вины и раскаяния. Признал свою неправоту и изъявил желание исправить ошибку. Но, во-первых, никакой ошибки я не вижу и считаю, что ничего такого не произошло. Ну, пригласил человека в вампирское логово. С кем не бывает. Во-вторых, серьезно воспринимать любую информацию в принципе невозможно, когда в поле зрения лежит заливающийся смехом вампир и сотрясает своим басом пол. Я даже невольно улыбнулся, за что немедленно поплатился. Ты посмотри, он еще и улыбается. Теперь отец не кричал, а шипел от злости, отчего желание улыбаться действительно пропало. «Тайлер, мы столько лет выстраивали безопасность нашей семьи, забрели туда, куда не ступал ногой ни один вампир, осели в самом безопасном месте. И все ради чего? Чтобы ты пригласил в гости первую же встречную? Открыл дверь перед незнакомкой, которая может оказаться одной из тех... «От кого мы столько лет прятались?» «Нет, я умываю руки». «Может, она не приедет», — тихо сказал я в свое оправдание. «И потом, если она окажется одной из юларов, хотя я с трудом могу представить, что они вообще забыли на этом континенте, тогда не лучше ли встретить ее всем вместе в доме, а не ждать, что она явится тогда, когда здесь будет только мама, например». Или начнет вылавливать нас поодиночке. И если она одна из юларов, чего я и боюсь, то никому еще не удавалось выжить после встречи с представителем правящих. И не важно, сколько здесь вампиров, хоть тридцать. «Папа, да это же полный бред. Ты сам себе противоречишь. Если она одна из них, тогда мы уже были бы мертвы, ведь так?» Отец обернулся и посмотрел на меня так, что я невольно почувствовал себя предателем». Затем он поднялся по лестнице и скрылся за дверью своей комнаты. «Дорогая, прости, что тебе приходится присутствовать при таком. Не волнуйся, ладно?» Мама подошла к вышедшей из-за кухонной стойки Мэри и приобняла ее. Мэри посмотрела на меня так успокаивающе, так умиротворенно, что все переживания стерлись, все колебания исчезли, и я утвердился в своей правоте. «Фиби, сделай-ка чай для Мэри». И хватит хлопать дверцы холодильника. Эмма ничего не сказала, а значит, сама еще не решила, какая позиция лучше. Моя или папа. Она, пожалуй, единственный человек, то есть вампир, которого я бы послушал. Она хоть симпатичная? Вдруг спросил Крис. «В твоем вкусе», — подмигнул я. «Отлично». Крис растянулся в широкой улыбке. «Тогда я точно на твоей стороне, друг. Если она не вампир...» «Можем и укусить». В конце холла снова появился отец, как призрак, спустившись с лестницы. Он бросил в сторону Криса угрюмый взгляд, и тот перестал улыбаться. Отец вроде бы немного успокоился, правда, его глаза выдавали, что он нервничает. «Значит так». Тайлер заварил эту кашу. «Ему ее и расхлебывать», — обратился ко всем «Отец». Мы с вами исчезнем на время присутствия девушки. Будем наверху держать ухо востро. Я знаю, что просить тебя бесполезно. Теперь он обратился только ко мне. Но уж постарайся наш секрет не выдать, если ты еще этого не сделал. Я кивнул. До наших чувствительных ушей донесся звук, которого отец испугался как смертного приговора. Рев мотоцикла разрезал лесную тишину — и стремительными раскатистыми волнами приближал нас к кульминации. Семья напряглась и уставилась в черную лесную чащу, видневшуюся из высоких окон. Отец с мельком взглянул на Мэри и тихо, только для наших ушей, спросил у меня. Мэри для подстраховки взял. Я кивнул. Хорошо. Айзек, можно тебя на минутку? Отец с Айзеком удалились первыми. Эмма даже не посмотрела в мою сторону. Фиби же, наоборот, напоследок метнула в меня взгляд, полный острых молний, и тоже исчезла. «Не забудь позвать друга, когда начнется веселье», — подмигнул мне Крис. Вампиры скрылись в холле на втором этаже и притихли. Внизу остались только мы с Мэри. «Она близко?» «Да». Мэри напряглась. Я обнял любимую и легко поцеловал в макушку. «Не волнуйся, ладно?» Мэри кивнула и прижалась ко мне щекой. «Ты сможешь открыть Лекси дверь? Мне кажется, что в твоем присутствии ей будет намного спокойнее». Мэри кивнула. Она мне доверяла и знала, будь опасность такой реальной, как говорил отец, я бы ни за что не заставил Мэри участвовать. Деревья еле подсвечивались мигающим светом от фар приближающегося мотоцикла. Раскатистый звук двигателя доносился все сильнее, и теперь был слышен и Мэри. Скользкая земля сменилась шуршащей галькой, и вдалеке отчетливо блеснула яркая фара. Мотоцикл вынырнул из-за деревьев и, проехав мимо дома, остановился в дальнем углу подъездной площадки у самого леса. Лекса внимательно осмотрела дом, огляделась по сторонам и заметно съежилась. «Мы не случайно выбрали это место для постройки дома». Оно равно отдаленно от всех ближайших городов. Находится посреди леса, которого боятся как и люди, так и другие вампиры. Да и сам дом при выключенном свете полностью сливается с ландшафтом. Хотя это и не так важно, когда в округе никого нет. Немудрено, что Лекса испугалась. Только сейчас, глядя на то, как на лице девушки заиграл страх, я понял, как может выглядеть мое приглашение в далекий дом в лесу. А вот вампир бы не испугался. Медленным, неуверенным шагом Лекса приближалась к входной двери, продолжая осматриваться по сторонам. Мэри еще раз взглянула на меня прежде, чем пошла открывать. «Привет, Лекса. Как ты себя чувствуешь?» Распахивая дверь, лучезарно улыбаясь, защебетала Мэри. «Мэри?» — удивилась Лекса. «Все в порядке, спасибо. Проходи». Лекса украдкой заглянула в дом и, заметив меня, помедлила, но все же переступила через порог. «Спасибо, что принес мои вещи», — сказала Лекса, расположившись на выдвинутом для нее стуле во главе обеденного стола. Пустики. Она избегала моего взгляда. Было видно, что ей некомфортно, а потому я не стал затягивать долгое молчание. «Куда направляешься?» — спросил я. «Пока не знаю, возможно, на юг». Задумчиво ответила Лекса. Потом осеклась и, внимательно посмотрев на меня, удивленно спросила. «У тебя что, фиолетовые глаза?» «Да». «Как? Необычно», — прошептала она. Мэри сидела между мной и Лексой. Она украдкой поглядывала на меня, пытаясь уловить, насколько я близок к паровалу. Семья наверху сидела неподвижно. Если бы не их особо ощутимое присутствие... И вихрь мыслей Фиби, я бы решил, что они исчезли. «Тайлер, скажи мне, что ты знаешь?» Неуверенно спросила Лекса. «Что конкретно тебя интересует?» Лекса задумалась. «Мы знакомы?» Наконец спросила она. «Нет». «И никогда раньше не встречались?» «Я точно могу сказать, что мы никогда прежде не виделись». «Тогда почему ты на меня так смотришь, будто знаешь?» «Я смотрю на тебя так же, как и на остальных», — увильнул я. Лекса взглянула на Мэри и снова на меня. «В этом лесу живет еще кто-то?» — вдруг спросила она. Я опешил. «Это довольно странный вопрос, который застал меня врасплох. Я не знал, кто она и какой информацией располагает, а значит, не мог отвечать прямо на ее вопросы». «Почему ты спрашиваешь?» Лекса смутилась и уставилась вниз. «Ты обещал ответить на мои вопросы», — с легким раздражением сказала она. «Сказал, что если я хочу узнать, кто я, то мне стоит приехать сюда». Я приехала. Мэри еле заметно напряглась. «Я ведь не могу ответить тебе на все вопросы». «А на какие можешь?» — напирала Алекса. «Если мы не знакомы, то откуда тебе знать, кто я?» Я пообещала отцу не выдать семью но могу попробовать заставить Лексу выйти на чистую воду. Давай я первым задам вопрос. Зачем ты приехала в Силенс? Я же сказала, что не помню. Так уж ничего и не помнишь. Не то, как оказалось в лесу. Не то, зачем явилась в Силенс. Ничего из того, что было в прошлом. Скептически поинтересовался я. Мэри сжала мою руку. Голос Фиби так и орал в моей голове. Алекса округлила глаза. «Нет, Тайлер, не помню», с легкой опаской в голосе сказала Лекса. «Врешь. Зачем ты приехала в Силенс?» Я не выдержал и поддался бурлящим эмоциям. «Тайлер, ты ее пугаешь! Прекрати давить!» Прорвались мысли Фиби. Лекса лишь слегка усмехнулась, опустила глаза и покачала головой. «Ты ничего не знаешь обо мне, правда? Зачем тогда пригласил?» Лекса сидела передо мной и нагло врала. смущенно опускала глаза, изображала переживания, путала мысли. Теперь я на сто процентов был уверен в этом. Я чувствовал ее как одну из нас. Одна из сторон моей способности заключается в том, что я безошибочно распознаю сущности, будь передо мной вампир, человек или оборотень. Ни одному из них не удастся затеряться в толпе и обмануть меня. Вот рядом со мной сидит Мэри. И в ней я точно уверен. Она — человек. Осмотрю на Лексу, и контраст очевиден. Внутри нее сидит вампир. Она и сама давно раскусила меня. Раз не побоялась приехать в наш дом, значит, в ее кармане спрятан козырь. Лекса вылавливала нас, как рыбак ловит наживца. Я проглотил наживку уже давно, в тот самый момент в библиотеке. Лекса искусно изображала человека, следила за мной, играла свою роль в непонятной для нас игре. А теперь Лекса заявилась в наш дом и продолжала насмехаться над глупыми вампирами, которых ей удалось с легкостью обмануть. Разозлившись не на шутку, я отбросил все предосторожности и, не желая вестись на провокации, перешел в нападение. «Как ты оказалась в лесу?» С неприкрытой грубостью спросил я. Мой тон заставил вздрогнуть Лексу, и она отодвинулась назад. Ее глаза наполнились искусно подделанным страхом. «Тайлер, я же ответила. Не знаю. Врешь». «Тихо. Успокойся», — шепнула Мэри. «Прекрати, пожалуйста. Ты меня пугаешь». Лекса встала из-за стола. Я последовал за ней. «Лекса, я не верю в твою историю». «Думаешь, что смогла меня обмануть?» «Видимо, ты плохо следила за нами». «Нами?» — повторила Лекса, оглядываясь по сторонам. Мэри попробовала меня остановить и встала между мной и Лексой. Нашла кого защищать. Этот вампир с легкостью откусит ей голову и не подавится. Я отодвинул Мэри себе за спину. Хоть и нехотя, но она послушалась. «Так, с меня довольно. Пока, Мэри». Лекса развернулась и быстро направилась к выходу. Я перегородил ей путь. Она снова изобразила страх довольно реалистично, очень профессионально с ее стороны. Пожалуй, будь она человеком, именно такая реакция бы и последовала на внезапное появление кого-то перед собой. На втором этаже закипела жизнь. Фиби молнией слетела с лестницы с лицом охотившейся рыси. «Охотилась Фиби, безусловно, на меня», Готовая в любой момент напасть и защитить Лексу. Можно подумать, ей нужна защита. Лекса испуганно обернулась и, увидев лицо Фиби, которая, считай, телепортировалась, оказавшаяся сзади, вздрогнула. «Я уже ухожу. Ладно?» Дрожащим голосом произнесла Лекса и попятилась к двери, обходя меня стороной. «Стоять!» — прорычал я, вцепившись в руку Лекса. Что именно произошел в тот момент, ни я, ни Фиби не поняли. Но лицо Лекса исказилось. Ее тело задрожало, глаза остекленели. Я тут же отпустил ее. Лекса всхлипнула от боли и сдавила голову с такой силой, что мне показалось, она вот-вот ее раздавит. Перед глазами всплыла та же самая картина из библиотеки. Та же реакция, но будто сильнее во сто крат. Лекса опустилась на колени... Согнулась и, после очередного вскрика, замертво упала. В гостиной мигом появилась вся семья. Ни единого шороха, ни единого вздоха. Только громкое биение сердца Мэри, которое галопом неслось, норовя вырваться из груди. Фиби тоже видела, я ничего не сделал. Я ведь... я не кусал, я просто... Даже мысли не складывались в единое предложение. Я ее убил. «Я убил Лексу!» «Прекрати! Ничего ты не сделал! Я видела, Тайлер!» Я боялся поднять глаза на семью. Я знал, как никто другой, что последует за смертью человека от нашей руки. Семья конец. Никто не выживет. Эмма медленно подошла к телу Лексы и, присмотревшись, шепотом сказала. «Тайлер, она обращается?» И я прислушался. Сердце, которое неслось галопом, принадлежало не Мэри, а Алексе. Оно своими особо громкими ударами заглушало все вокруг, будто наши собственные сердца забились в унисон с сердцем Лексе. «Ты ее укусил?» — уже без улыбки спросил Крис. «Не кусал он ее», — ответила Фиби. Отец смотрел на Айзека. У обоих на лицах был самый настоящий ужас — Тот, что появляется у людей, не желающих принимать смерть, но которые знают, что она неминуемо наступит в ближайшее время. Мы с Феби лучше всех знали это чувство. Может, пока она еще не проснулась, отнесем ее на их территорию? Спросил Айсек. Пусть они с ней разбираются. Ты что такое говоришь? Как ты это объяснишь им? Они в жизни не поверят, что мы ее не кусали, ответила Эмма. «Мы же единственные вампиры в округе!» «И что нам теперь делать?» Или слышным, испуганным голосом спросила мама. Отец всю жизнь прятал нас и прятался сам от других вампиров. Он рассказывал о том, что в этом сверхъестественном мире есть силы, которые способны стереть нас с лица Земли за считанные секунды. Правящие вампиры, которые не ведают пощады. Он знал, что от этой силы никуда не спрятаться. Но надеялся, что, обосновавшись в сердце территории оборотней, он сможет защититься, что оборотни не пропустят ни одного вампира на эти земли. Они и не пропустили. Ведь по всем признакам Лекса была человеком. И впервые за все время после того, как я встретил Лексу, я всерьез задумался. А вдруг отец прав, и она та, кого стоит бояться? Я подошел к испуганной Мэри, она тут же прижалась ко мне всем телом, требуя защиты. И ее трясло. «Что теперь?» — шепотом спросила она. «Теперь остается только ждать. Процесс обращения остановить нельзя. Она должна полностью умереть, а после, когда откроет глаза, узнаем, что делать дальше». Отец тяжело опустился на стул, закрыв лицо руками. «Теперь он не отчитывал меня». Всей силы забрал страх. Чистый животный страх. Нельзя позволить завершить обращение. Вдруг прошептал отец, подняв взгляд на лежащую на полу лексу. Я удивился. Ты о чем? Вся семья недоуменно повернулась к отцу. Ее нужно разорвать и сжечь. Сухо пояснил он. Мэри вздрогнула. Ты что, пап? Прошептала Фиби. Я серьезно. Он перевел взгляд с тела Лексы на нас. «У нас нет выхода. Укусил ее Тайлер или нет, неважно. Оборотнем мы ничего не докажем. А если нет тела, нет и вопросов». «Джордж, мы не можем убить бедную девочку!» схлипнула мама. Но лицо отца было непроницаемым. Так или иначе, эта девушка — угроза. Если она ничего не помнит... В этом городе ее никто не знает. И ее никто не ищет, значит... Значит, что ее можно убить? Изумилась Фиби. Отец, не обращая на ее слова внимания, продолжил. Тайлер не станет брать на себя ответственность за содеянное. Я сделаю все сам. А вы идите. Вам не нужно смотреть. С этими словами отец поднялся и направился к Лексе. Но мама преградила ему путь. Не вздумай, Джордж. Фиби подскочила к маме и уперлась руками в грудь отца. «Отойдите!» — сурово сказал он. «Папа, пожалуйста, я сам поговорю с оборотнями, все им объясню», — взмолился я. Во всем, что случилось, виноват только я, но никогда бы не подумал, что отец может так хладнокровно говорить об убийстве невинной девушки. Айзак в одно мгновение оказался у тела Лекса. Мэри испуганно всхлипнула и одернулся к нему, чтобы остановить... Но меня опередила Эмма. Она оттолкнула Айзека от Лекса и встала между ними. «Даже не думай об этом!» — предупредила она. Крис напрягся, и я не знал, за кого он будет выступать. Но судя по тому, как зло он смотрел на Айзека, я хотел верить, что он против убийства Лекса. Гул от биения ее сердца звонко заполнял тишину. Да и Мэри дышала слишком громко — ее пульс был запредельно высок. Отец несколько минут сверлил меня взглядом, желваки на его лице ходили от злости. «Что ты скажешь, Эмма?» Не сводя от меня взгляда, спросил отец. «Каковы наши шансы, если мы отпустим ситуацию?» Несколько минут она обдумывала свой ответ, рассматривая Лексу. Я нервно прикусил губу, так и знал, что тот вердикт, который вынесет Эмма, Обжалованию не подлежит. Если она сочтет, что оставить Лексу в живых слишком большой риск для семьи, то нам придется сделать так, как сказал отец. Иначе умрем мы все. Потому и нервничал, что заварил кашу я, а расхлебывать? А кому ее расхлебывать, если Лексу убьют? Но ему уже показало, что она против убийства. И Надежда вместе со страхом коктейлем бурлила в моих жилах. Ситуация накалилась до предела. «Джордж...» Наконец начала Эмма. «Ничего страшного не произойдет, если мы позволим Лексе обратиться. С оборотнями договориться не составит труда. Как ты объяснишь, что появился новый вампир?» «Нам не обязательно говорить, что Лекса обратилась в нашем доме. Представим ее как члена семьи, который приехал погостить». «Значит, ты считаешь, что рисков нет?» Удивился Айзек. «Да». «Я считаю, что мы зря опасаемся». «Это огромная ошибка», — прошепел он. Но под прожигающим, непреклонным взглядом Эммы Айзеку пришлось сдаться, и он отошел в сторону. Я немного расслабился. «Уж кого отец точно послушает, так это Эмму. Она никогда не ошибается. Просчитывает все шаги наперед и может предугадать точное развитие событий, имея исходные данные». Не знаю, это или она просто слишком умна, но то, что еще ни разу не было такого, чтобы слова Эммы не сбылись, — это факт. А мы знакомы 87 лет. Хорошо. Сдался отец. Явно раздосадованный таким решением. Значит, действуем так, как оговаривали. Тайлер, уведи Мэри в другую комнату. Желательно на третий этаж. Я никуда не пойду, — встрепенулась Мэри. Тайлер! Я взял Мэри за руку и потащил к лестнице, потому что она упиралась. «В чем дело?» — обернулся я. «Я останусь здесь». Мэри с минуты на минуту в этой гостиной очнется вампир. Здесь не место человеку. «Тайлер, нас семеро, а она одна. Да еще и новенькая», — вмешался Крис. «Пусть Мэри понаблюдает». Он выразительно посмотрел на меня. Мэри никогда не доводилось присутствовать при обращении человека в вампира. Крис прав. Мэри необходимо увидеть путь, который проделывает человек, чтобы стать вампиром. Жажду, которая охватывает сознание и стирает знакомые лица, превращая близких людей в источник поддержания силы. Ей нужно воочию увидеть безумие, которое влечет за собой обращение. А мы будем рядом и сможем защитить ее в случае опасности. «Ладно», — согласился я. Время тянулось долго. Гостиная наполнилась звенящей от напряжения тишиной. Лекса лежала неподвижно, будто умерла давным-давно, а мы все ждали чудесного воскрешения. Мэри устала и присела на диван. «Не понимаю, как такое возможно? Обратиться без укуса?» — подумала Фиби. «Не знаю, но ведь я чувствовала в ней вампира. Это, может быть, как-то связано». Нужно дождаться пробуждения. После него она точно все вспомнит и сможет ответить на вопросы. Фиби кивнула. Крис, не спуская глаз с Лекса, встал ближе всех к ней. Я старался ни о чем не думать и сосредоточиться на Лексе. Беззащитная девушка, которая боится больниц, спасает людей из горящего здания, любит мотоциклы и крепкий черный чай. Теперь проснется монстром. Мне было ее жаль, и чтобы немного успокоиться, я вслушивался в удары ее сердца, принимая его ритм как музыку. В одно мгновение спокойствие стерлось. «В чем дело?» — спросила Мэри, почувствовав, как я напрягся. «Сердце не бьется», — ответил я, не сводя глаз с лекса. Она лежала у окна, и теперь было очевидно. «Перед нами вампир». Изменившееся лицо с ярко выраженными чертами, ягодного цвета губы, сильно выделявшиеся на побледневшей бескровной коже, каштановые волосы, по своей крепости не уступающие металлическому сплаву. Каждая мышца, каждая клеточка тела изменилась, и теперь перед нами лежал такой же усовершенствованный труп, как и мы, совершенный убийца» которого может остановить только такой же, равный по силе соперник. Вампир или оборотень. Сердце перестало биться, знаменуя полную смерть. С минуты на минуту Лекса распахнет глаза, и мы узнаем, конец это или начало. Время шло. Минуты безжалостно тянулись. Комната наполнилась неподвижными статуями с одним живым человеком. Никто не шевелился. Все были в боевой готовности, ожидая нападения в любую секунду. И Лекса распахнула глаза. Ярко-красные бриллианты, сверкающие будто на солнце, с бледным желтым ободком вокруг зрачка, словно из-под благородного камня, робко выглядывал янтарь. Мэри вздрогнула от неожиданности, и я прижала ее, успокаивающей глади по плечу. Единственное движение застывших статуй Распахнутые веки Лексы снова застыли. Она смотрела в потолок, не дыша, не издавая ни единого звука, не двигая зрачками, как хищник перед смертоносным броском. Мне не было страшно, я не жалела содеянным. Хотя и не знал, куда привело нас мое любопытство, но я верил, что все не может быть так плохо, как рассказывал отец. Лицо Лексы постепенно менялось, Ее облик, наполненный спокойствием и умиротворением, пожирался вырывающимися изнутри зверем. Глаза ожесточенно блеснули. Лицо хищно искривилось. Она была похожа на загнанного в угол волка. Зверь полностью поглотил все спокойствие. Только теперь моя ошибка стала слишком очевидной. Лекса поднялась с пола. Нет, она взлетела, как призрак. Бесшумно. Без единого лишнего движения. Она даже не взглянула на нас. И я понял. Для кого-то это точно конец».